Глава 18. Письмо. Каблограмма. Документ 397. Письмо герцога Даньеса господину Летелье. Авеню Монтень, 40. 9 июня 1912 года. Дорогой месье, сегодня исполняется ровный месяц, день в день, как я покинул Миростель, оставив вас такими безутешными. С тех пор я много работал, но лишь вчера преисполнился достаточной надеждой, чтобы, наконец, набраться смелости признаться вам в этом. Конечно же, я не могу не испытывать беспокойства относительно того легендарного дирижабля, который, по вашим словам, Максим видел в тумане и который, похоже, обходится без аэронавтов. Ваше описание навело меня на мысль о телемеханических торпедах, этих небольших взрывающихся летательных снарядах, которыми можно управлять издалека без каната действительно, почему не может быть подобных воздушных шаров, различные механизмы которых приходят в действие по команде с земли некого не вызывающего подозрения капитана. Вот что может усложнить нашу задачу, так как, даже допустив, что нам удастся завладеть этим пустым аэростатом, какие указания на место жительства или личности сорванов нам это даст? К счастью, ни в чем нельзя быть уверенным — И потом аппарату, который мы собираемся произвести, нашему аэроплану-охотнику, надеюсь, найдется мало равных. Увы, пока что это лишь надежда. Однако же вот что. Вчера мой главный конструктор, пилот Боме, имел разговор с одним инженером, который утверждает, что изобрел двигатель, функционирующий за счет атмосферного электричества. Использовать потенциал природы, черпать всемогущество вольт из ее же основного источника. Это, как вам и самому известно, давно преследуемая химера. Это почти нулевые расходы, это минимальный вес машинного оборудования. А главное — это поразительная скорость. Если это изобретение, не жульничество... Если с его мощностью действительно можно заставить вращаться воздушный винт, насадить на ось трансформатор тока, то мы купим патент и тот же построим аппарат. Думаю, получится это у нас быстро, но быстро. Что такое быстро, когда пребываешь в постоянной тревоге? Что станет с исчезнувшими? 34 дня, где мадемуазель Мария Тереза. «Дорогой месье, как бы мне хотелось находиться на моем посту воздушного судна и знать, где, как, кто, зачем, до чего же ужасная вещь ожидания. Я провожу свои дни в мастерских буа коломба Сколько бесполезных испытаний я провел, но оставаться там, не продвигаясь ни на йоту, осознавая, что ты лишь даром тратишь время. Верите ли, я завидую участить Эбюрса». У него, по крайней мере, есть четкая цель, какой бы тщетной она ни была, и он беспрестанно пытается ее достичь. В действии он находит утешение. Но какое жестокое разочарование его ждет, упрямца. В обложении вы обнаружите каблограмму, которую я только что от него получил. Это не первое его сообщение. На следующий день после прибытия, находясь посреди океана, он послал мне «Марконеграмму» исключительно ради того, чтобы поставить в известность. С тех пор от него ничего не было, всего несколько строк, но сколько глупостей. Быть может, это повергнет вас в изумление, которое на секундочку заставит вас позабыть о шаткости нашего положения. К сожалению, это единственное преимущество, которое мы можем извлечь из данной депеши. С глубоким уважением к мадам Летелье и так далее». Франсуа Даньес. По скриптум. На всех дирижабле-строительных верхах царит огромное возбуждение, особенно на государственных. Там пытаются создать аппарат, приспособленный к всей новой цели, преследованию неуловимых в силу их скорости авиаторов. По слухам, некоторые безумцы готовы совершить разведывательный полет над Бюже на аппаратах нынешних, совершенно несостоятельных. Называются известные имена. Мы сделаем кое-что получше этого. Терпение. И удачи. Ф.А. Документ 398. Каблограмма Тибюрсу Герцогу Даньесу. Сан-Франциско. 6 июня 1912 года. Все хорошо. Пока еще не схватил Х. Хаткинса. Но уверен, м. Мария Т Тереза. С ним. Так как узнал ха, сопровождают только мужчины. Переодевание. Ловко, топорное, предвиденное. К тому же неоспоримые расчёты доказывают, что Хаткинсом не только МТ, но и А. Анри. М. Монбардо. Новый факт. Очевидно, они следуют за ним по доброй воле. Почему? Загадка. Скоро выясню. Отбыли Нагасаки. Вечером отплывая Япония. Их спешка подозрительна. Ваши глупые истории с Арванах докатились досюда. Сан-Франциско спиотится. Мое почтение, сестре Тибюрс.